И вы сумели так превосходно обучить своего пца? Просто поразительно. Таких собак я еще не встречала. Вы убедитесь, прошепани, что наш хабр действительно особая собака. Таких и в самом деле больше нет, с гордостью сказала Яночка. И вообще, это не пес, а бриллиант чистой воды. Да куда до него бриллианту? Погодите, вот увидите, когда они вернутся. Павлик с Хабром не заставили себя ждать. Морда собаки выражала полнейшее удовлетворение. Павлик несколько запыхался. «Зютык!» — бросил мальчик, едва переступив порог. Яночка сорвалась с места. «Я так и знала! Хабр, золото мое! Иди сюда, песик ненаглядный! Здесь был Зютык! Зютык! Ты его только что обнюхал! Покажи нам, где был Зютык в этой квартире! Зютык здесь!» В изумлении, не веря собственным глазам, смотрела паня Амелия на собаку, которая принялась кружить по квартире, останавливаясь и принюхиваясь. В некоторых местах она оглядывалась на свою хозяйку негромко рыча. Дольше всего хабр задержался у шкафа, где раньше были книги, у письменного стола и у комода с бельем в спальне. В ванную собака просто проигнорировала. «В ванную он не входил», — прокомментировал Павлик. «Вот и получается, что вор-взломщик — это зютык», — сделала вывод Яночка. «Видите, рылся в ящиках письменного стола, в книжных и в комоде под простынями. Думаю, много он не успел найти. Паня его спугнула, а потом у него не было времени, был занят на Праге. Мы уверены, он в квартире не появлялся» ведь на муке никаких следов не было видно. Хабр очаровал и покорил пани Амелию. Чудесная собака, бесподобная. И он так показывает, что даже я поняла, а кто такой этот дзюдек? А, один тип, который жутко интересуется марками, пояснил Павлик в общих чертах. Он думал, они здесь есть. И правильно думал. Только немного опоздал, добавила сестра. Хорошо, что я начала с бумаг, сказала паня Амелия. И Яночка забрала чемодан с письмами. А ночнее, например, с книг. Чемодан бы лежал, и этот ваш зютик мог его украсть. Наверняка бы украл, убежденно подтвердил Павлик. Ведь он охотился главным образом за марками. А теперь мы можем спокойно закончить работу. Вот, и опять у нас в голове снова две вещи сразу. — раздраженно говорил Павлик сестре, когда, распрощавшись с паней Амелией, дети возвращались домой. Надо показать Хабру Файксата и понаблюдать за наследниками Зютика. От Файксата до наследников километров сто, ведь их квартира по ту сторону Вислы, на Праге. На нескольких автобусах придется ехать. — Три вещи, — поправила брата пунктуальная сестра, — а про блокнот ты забыл? Нам еще надо расшифровать записи в нем. Как хорошо, что у нас уже есть опыт работы с шифрами. С Файксетом покончили в рекордно короткий срок. Всего каких-то пять минут ожидания в понедельник. Дети даже не успели толком договориться, как следует поступать и где лучше его поджидать. На улице или на лестнице его дома, когда он внезапно вышел из квартиры. Яночка дала указание Хабру, и проблема была решена. Не слишком много времени отняла и вторая проблема – обнаружить квартиру, недоступную наследникам умершего филотелиста. Зютек и в самом деле ездил туда как на работу, так что проследить за ним не составляло особого труда. Находилась она в доме на Сасской кемпе на втором этаже. Дом стоял внутри квартала новых недавно построенных зданий. Табличка на дверях извещала, что здесь проживает Бронислава Спайерова. На всякий случай дети записали фамилию, видимо, умерший фалателлист был мужем владелицы квартиры и носил фамилию Спайер. Больше всего времени потребовалось для разрешения третьей проблемы. Изучая тетрадь, в которую они с Павликом старательно перенесли все записи из старого блокнота, Яночка решила.